Глава 9 Ну и молодежь нынче пошла. «Здорово!» Я улыбнулся так широко, что у меня едва не треснули щеки, а уши уехали за затылок. «Здорово!» Ответил столь же голый, как я, мужик, стоящий по соседству на каменной плите. «Планктон долбаный отозвалась девушка в раздельном розовом купальнике. «А почему планктон?» — удивился я, делая скриншоты улетевших вслед за мной или же передо мной агров. В любом случае, счёт шёл на секунды. «Потому что зелёный и долбаный «Ну и молодёжь нынче пошла!» — закачала головой сидящая поодаль бабка в простеньком ситцевом платочке. «Сошли бы вы с плиты-то! Чего пятки студите?» Рядом с милой бабушкой лежала такая здоровенная лохматая собака, что по уродству могла поспорить с псом Баскервилей. Глаза собаки прикрыты, она дремлет, но даже сомкнутая мир на пасть не может скрыть чудовищных клыков, напоминающих кинжалы. С бабулей спорить не хотелось. Чего топтаться на локации Возрождения? «Росгард, ты...» — выдохнул сошедшие с плиты Дортвидер. «Я — это я. Без обид, ребятки, но раз обещал, сделаю вам смерть многоразовую» пообещал я, но при этом с моего лица не сходила странно счастливая улыбка. Оглядел я на Агродорта с некоторой даже благодарностью. «Я пошлю за вами наемников. Уже сегодня. Удачи!» «Да пошел ты туда, куда свет дневной лишь раз в сутки попадает!» «Что мне делать у тебя дома?» отозвался я, удаляясь по узкой деревенской улочке. «Странно. Меня никто не преследовал». «Нет, напасть здесь на меня невозможно, но вот обругать власть оскорбить как только можно, вполне реально. Однако больше мне никто и ничего не говорил. А когда я не выдержал и обернулся, то обнаружил, что цепочка из трёх агров уходит прочь из деревни. Причём уходит не абы как, не в развалочку, а уносится с тремглав, напоминая позорно драпающих шакалов. Причина обнаружилась сразу же. За игроками мчались деревенские стражники». Пусть не столь крутые, как городские, но надрать задницу голоса дымаграм им вполне под силу. Они бежали к реке, туда, где осталась экипировка. Моя, кстати, тоже там. Вот только я за ней идти не собираюсь, ибо ясно, как божий день, что там меня будут ждать. Да и плевать. Я более чем рад заплатить такую цену за полученное удовольствие встряску мозгов и внезапно заговорившие кустики. Агр Дортвидер полностью заслужил награду. Пусть подавится боевыми жезлами и свитками, тем более, что самые дорогие я потратил, а удар метеора изрядно снизил прочку вещей и экипа. Что, мне поведали кустики? О, -о, -о. они мне выразили благодарность. И мир и грим. Этакое послание с того света, включающее в себя добрые слова, пожелания, а также грим назвал мне несколько ориентиров, проследовав коим, можно найти одну его захоронку с несколькими простенькими, но полезными вещицами. «Спасибо. Заглянуть в тайник грима безумного? Да я с удовольствием!» Сама Мирта не сказала ничего, кроме ласковых слов, но еще поинтересовалась, как там ее сынок. А вот грим был куда менее радостен. В его рыкающем басе слышалась растерянность, недоумение, проскальзывала обида. Слава богам, злился погибший оборотень не на меня, а на Мирту что почему-то видеть его не хотела и плюхой в харю усылала прочь со двора. «Со двора?» «Да. Оказалось, у погибших героев был двор. То бишь дом, двор, забор и все прочее, как подсказывала мне фантазия. Это отлично. Даже прекрасно. Рад за них. Так вот грим что не сумел воссоединиться с Миртой, я, кстати, понимаю ее негодование, попросил меня поговорить с ней, образумить как-нибудь». Я, находясь в куполе отрицания, под ударами взбесившегося тёмного джеда успел пообещать, что постараюсь помочь, попутно уточнив, где они проживают. И я получил ответ. Поразительный ответ. Довольно-таки будничный, обыденный, очень неточный, но с парой указующих век. Это не задание, всего лишь просьба. Однако я ухватился за неё. Почему? Есть причина. Но сначала мне надо попасть обратно в библиотеку, причем большую и полную, желательно лучшую. Но не в Альгоре, ведь там я на плохом счету. Хотя за убийство трех агров мне дали нехилое послабление, о чем оповестила игровая система. Ввалившись в гостиницу, я влетел в комнату, подобрал с пола драные шелковые штаны, накинул бархатную куртку, порылся в разбросанном повсюду хламе и с торжествующим смешком выудил три мятых свитка, один из которых оказался заклинанием телепорта. Подхватив горсть золотых монет, я выбрался в коридор, уже на третьем шаге прошептав «Храдальроум». «Библиотека. Мне срочно требуется библиотека». Книжный уголок Храдальроума отличался размахом. Объем примерно в... Да шут его знает, но в этой Исполинской пещере десяток самолетов Боинг мог бы запросто устроить забойную вечеринку и при этом не толкаться крыльями. Конечно, если бы здесь не было сотен каменных стеллажей, поднимающихся на высоту четырехэтажного здания, отстоящих друг от друга на расстояние 3-4 метров. Сравнение с аэропортом усугублялось при виде самодвижущихся алхимических трапов с выдвижными лестницами. То и дело подъезжающих к одному из стеллажей и доставляющих до нужной полки работника или посетителя. На этот раз мне требовалось уединение. Приватность всегда в цене. Подойдя к длиннющей каменной стойке из полированного до блеска малахита, я обратился к старенькой гноме с немыслимо сложной седой прической. День добрый. И вам, чужеземец, чем могу? Личной кабинкой и самой полной книгой вот на эту тему. Я пододвинул к себе кусочек бумаги, окунул перо в чернильницу и достаточно неумело вывел всего одно слово. «Две золотые монеты в час. Это за личный кабинет. И золотая монета за пользование книгой. Нужны ли пищи принадлежности для заметок?» «Да. А также дополнительный канделябр алхимических свечей». «Вас проводят». Ко мне подскочил закутанный в красный плащ с капюшоном молодой гном, и, поминутно чихая, повёл меня за собой. Выделенное мне место оказалось за невысокой толстой дверью, скрывающей небольшую комнатку с единственным письменным столом, стулом, креслом чуть поодаль и двумя канделябрами на стенах. Усевшись, едва не зацепившись за край стола, потрёпанной шёлковой рубахой и окончательно не порвав её, я взглянул на клочок бумаги, прихваченный со стойки, и скупо улыбнулся. «Шанс? Посланная небесами подсказка?» Возможно. Я не сразу сообразил, что произошло на вершине утеса Рока. Лишь потом, когда немного остыл, начал сопоставлять действия с результатом. Во-первых, я вылил на цветущий куст Мирты содержимое фляги. А там была ключевая вода. То есть погибшую храмовую жрицу светлого бога Гравитала я почтил ключевой водой. Тем, что он всегда благосклонно воспринимал как жертвоприношение. Во-вторых, я устроил на вершине Утеса Рока настоящую битву, чем неплохо усладил взор бывшего крутого воина-наемника и бывшего же кровавого оборотня. грим при жизни любил схватки, как со своим участием, так и в качестве зрителя. Что я ему и устроил. Место в первом ряду на забойные драки Я все сделал случайно, невольно, не ожидая подобный результат, и уж точно не предсказывал такое заранее. Я же не орбит и не профи-аналитик. Я просто вылил флягу на один куст, а затем подрался рядом с другим. И тут бах, кусты заговорили. а Ведь была у меня мысль постебаться злобно над кустиком грима, пообломать ему колючки, а может и шарахнуть огненным шаром. Он меня изрядно выбесил, этот сумасшедший оборотень. Но что случилось, то случилось. Кустики ожили, поблагодарили. Грим выразил тут же сомнение в моей храбрости. Это когда я спрятался от вражеских ударов под куполом отрицания, что не понравилось злобному воину, жаждущему узреть секущие удары мечей. Так что я исправился путем сбрасывания Дорта с «Утеса Рока» и одновременно самоубийством, что, по мнению грима не могло быть ничем иным, как героической смертью в бою. Он так и проревел мне вслед. Буду рад, мол, повидаться, заглядывая в гости, старый друг и герой. Я ему голову отпилил и продал ее» а он меня другом называет. А если б я его расчленил и сжёг, братом бы назвал? Суть — я получил адрес. Вернее, я получил лишь одно название и пару ориентиров на местности. Самое главное слово, прозвучавшее из уст грима, было следующим — «Аньгора». Я отчётливо помнил, как перед моими глазами всплыла одна радостная надпись, появившаяся в тот момент, когда я, неся на руках кирею защитницу, убегая от чудовища Грейвера, сначала забросил беду во врата, а затем и сам нырнул туда рыбкой. Тогда-то и полыхнула надпись перед глазами. «Добро пожаловать в город Альгора». Альгора — величественный город, который следует называть как Аль-Гора, что в переводе с давно уже забытого языка великих означает «праздник жизни». Этот древний город является осредоточием культуры и науки. Его улицы хранят в себе память о былых временах, когда Я лишь закрыл надпись и забыл, тем более, что видел ее и раньше, когда был новичком-стрелком-красшотом. А сейчас вот вспомнил. Аль-Гора. Праздник жизни. Ань-Гора. Праздник. Пожалуйста. Передо мной опустили толстую книгу в черной обложке с вытесненными ржавым цветом буквами Ань-Гора. Я кивком поблагодарил... Выждал, когда библиотечный служитель уйдёт, и осторожно открыл обложку. На первой странице были следующие слова. «Ань Гора», что в переводе «языка великих» означает «праздник смерти». Прочитав трижды, я перевернул страницу и увидел заголовок. «Ань Гора. Город мёртвых. Собрание легенд и мифов». «Как чудесно!» — пробормотал я, листая дальше. Почему я так загорелся поиском всего странного места? Нет, не потому, что так сильно хотел увидеть Грима или Мирту снова. В момент, когда я ежился под куполом отрицания, когда беседовал с Гримом, он сказал следующее. «Мы там, Ваньгория, у первых врат Тонториалла, в подножье лестницы Исхода под сводом каменных небес». Отныне у меня появилось в словарном запасе несколько удивительных названий, И я горел желанием узнать о них побольше, раз уж потерял все остальные зацепки, ведущие к легендарному сету «Серебряной легенды». И сейчас я приобрел кое-что еще. Для начала я собирался прочесть сию книжицу хотя бы частично. Затем я постараюсь заказать ее копию. Вдруг да есть такая услуга. А после телепортируюсь в одну обычную деревушку, где когда-то общался с ехидным и сварливым призраком. Зачем мне это? Ну, например, из-за вот этих вот строк в первой потусторонней легенде о городе мертвых Аньгоре. «И молвят мудрецы о смерти так. Последний вздох ты как испустишь, как отдохнешь в могиле темной, настанет время отправляться в путь. Куда? В твой новый дом, в иные земли, где посреди долины, тонущей в цветах, у подножья спиральной лестницы исхода лежит великий град Аньгора» что пусть лишь тень Альгоры, но столь же он красив и светел. Да уж, тут читать и читать, думать и думать, гадать и гадать. Но я все же почитаю. Попытаюсь расшевелить покрывшиеся пылью и паутиной шестеренки в голове. Книгу я читал около часа, может, чуть больше. Сумел прочесть четыре легенды из более чем пятидесяти имеющихся в фолианте. Также заказал копию, что оказалось возможным к моей радости. Книга, кстати, захватывала, чем-то напоминая сборник городских легенд, связанных с потусторонним миром. Все найденные упоминания о знаковых местах я старательно записывал на лист бумаги, не забывая о подробных пометках. Устав от чтения, я покинул библиотеку, сделав предоплату за рукописную копию, пообещал вернуться за ней завтра. Быстро же пишут цифровые писцы хотя, кажись, гномы-вальдиры давно уж изобрели печатный пресс, работающий на крови огненных элементалей. Такие вот слухи ходят странные. И Храдальроум на самом деле щедро платит за поимку живых огненных элементалей, обитающих на вулканах и прочих горячих местах. Я отправился в короткую прогулку по улицам Храдальроума, останавливаясь там и сям, делая быстрые покупки. Затея моя глупая и наивна, но грех не попробовать. Я приобрел следующие предметы. Большущий букет тёмно-красных цветов с чёрной каёмочкой по краю лепестков, штук 10 восковых свечей, книгу «Призыв духов» для чайников, немаленькую коробку восточных сладостей, две бутылки вина, коровай хлеба, банку солёных грибов. Это уже на всякий случай. А ещё мешок кедровых орешков. Просто под руку попался. Последним пунктом в списке приобретений стали 20 свитков телепортации. Спрятав все вещи в только что купленный рюкзак из кожи горного хогба, я приступил к дурацкому шоу с не менее дурацким названием «Вспышка», придуманным мною только что. То есть я начал использовать свитки один за другим, морщась от полыхающих вспышек, всплесков радужного света, мерцающих кубических спиралей и комариного писка в ушах. Альгора, Хродальроум, Лагенброк, Подножье скорби, Лагенброк, Люцерновый холм, Лагенброк, Люцерновый холм, Кром, люцерновый холм, храдальроум, подножье скорби, лагенброк, селень, подножье скорби, лагенброк, селень и, наконец, мшистые холмы. Фух, как же дико ребит в глазах. Уверен, что я нехило приблизил начало затухания. Этого бича игроков-фанатов, сильно не любящих, когда их называют иным словом, также начинающимся с такой буквы, как слова «запределье», «затухание», «злободневность». Приземлило меня на околице, Я моментально дал дёру прочь от деревни, добежал до ближайшего стога похучего сена и зарылся вон и, едва не напоровшись деликатным местом, на оставленные каким-то растяпой вилы. Затаился и затих. «Опять на «З»» — слова лезут в голову. Опять про игроков-фанатов. Маскировка плюс тридцать. Я смотрел на деревню. Ждал, не полыхнёт ли, где зорница телепорта. Не явится ли кто за мной следом? Есть у меня тягостное чувство овцы, которую пасут. И своим манёвром «Вспышка» я очень сильно надеялся оторваться от возможного преследователя. Хотя бы потому, что у него может не оказаться под рукой такого количества свитков переноса. Название шептал я очень тихо, надолго нигде не задерживался. Зачем я так делал? Не ради себя. Я не хотел подставлять одну очень красивую и очень опасную девушку. Как только одна столь же опасная черноволосая тиранша начала интересоваться костяным колечком, так с тех пор мне кошмары и снятся. Не хочу приносить беду в эту мирную деревушку. Не хочу приводить сюда незваных гостей. Выждав четверть часа и не увидев никого, кроме сонных жителей и старого знакомца стехана куда-то укатившего на повозке, запряженной рыжим жеребцом с белыми носочками, я чуток успокоился. Проделал в стоге сквозную дыру, и, выбравшись с другой стороны, рванул, что есть мочи к ближайшему кукурузному полю, искренне надеясь не наткнуться на распятых на крестах людей и странных детишек с ножами в руках. Читал я как-то книжицу «Дети кукурузы». Всё время её теперь вспоминаю, когда вижу растущую кукурузу. Но обошлось. Я обнаружил лишь благодушно хрюкающую жирную свинью, живущую по принципу «жри всё, что перед тобой» и топающий по полю куда-то в неизвестность. За полем был холм. За ним ещё холмик, потом низинка и овраг. Затем большой холмище с храмом и кладбищем. Туда-то я направлялся. Искомую могилу отыскать удалось быстро. место упокоения старого рыбака Джогли изменилось мало. Исчезли пять масляных плошек светильников, а цветов всё так же много. Все как один свежий, принесённый недавно. «Дедуля!» — тихонько позвал я, наклонясь к грубо отёсанному каменному надгробию. «Эхе-хей! А я тебе венца принёс и цветочков!» В ответ тишина. Лишь где-то далеко злорадно захохотал какой-то зверёк, чтоб ему собственным хвостом подавиться. «Дедуля!» Ну да, глупо надеяться, что всё получится так легко. Однако я хотя бы попробовал, что уже идёт в зачёт к моральному успокоению. Вытащив свечи, сгрузил их у могилы, У надгробия положил принесённый букет цветов, туда же поместил бутылку вина и каравай хлеба. Надо уважать покой мёртвых, пусть даже цифровых и не настоящих Из второй бутылки отхлебнул сам, не забыв чокнуться горлышком с надгробием. Открыл наугад книгу «Призыв духов для чайников», прочёл одну строчку. «Духи бывают крайне зловредные, зловещие и злорадны». Буква «З» меня сегодня просто преследует. Но вообще святая правда — Дедуля тем еще и хидный был. «Что ты делаешь у могилы моего отца?» Холодный голос заставил выступивший пот заиндиветь, а улыбка так и вовсе застыла на моем лице, а затем с тихим хрустом треснула. «Привет!» Не успев обернуться, произнес я. «А я тебе конфеток в подарок принес. Рахат-лукум называется». «Ты, главное, не торопись и не делай из меня шишки баб». «Ты пришел отдать дань уважения?» Медленно и неспешно, как огромный тигр вокруг блеющего и писающего козленка. Меня обошла грациозная девушка, мимоходом опалив меня взором зеленых глазищ. Ее руки пусты, скрещены у живота. Кстати, животик увеличился раза в три. Теперь беременность не скрыть никаким макаром. «Да и роды, кажись, не за горами и даже не за холмами. Тут, не дай Боже, споткнётся случайно. И на тебе преждевременные схватки». «И это тоже», — ответил я, ни в коем случае не собираясь лгать. «А ещё хочу я нарушить его покой. Мёртвых тревожить нельзя! Если бы я не потревожил покой твоего мёртвого отца, тебя бы обвинили в его убийстве», — парировал я, почувствовав накал в голосе девушки. «Позволь мне сначала всё объяснить, Алишана. Если мои слова не покажутся тебе справедливыми, я просто уйду». Красотка со жгучим взором помедлила, недовольно скривила прелестные губки. Похоже, она капризна до жути, как и каждая красивая женщина. И, наконец, едва заметно кивнула. «Говори. Спасибо. Но сначала хочу предупредить. Тебя ищут». Вспомнил я самое важное. «Или же мне так кажется». «Алешана, что ты знаешь о чёрной баронессе? У неё такие же чёрные волосы, как у тебя. Карие глаза, милая улыбка, повадки дикой кошки, звериный оскал и кровожадность крокодила. В общем, она очень сильно похожа на тебя». Ответа я не ожидал. Просто раскачивался перед речью, выбрасывая фонтан мало что значащих слов. Но, к моему удивлению, ответ я получил. «Знаю. Она чужеземка. какие ты. Называлась чёрной баронессой» но у нас она была известна под другим именем. Мы звали её Черфу Гха Мулакору, что в переводе на ваш язык означает «чистильщица выгребных ям». Также часто её звали Колту что означает «поедательница отбросов». Она обитала под драными войлочными кошмами, безропотно выполняя самую грязную работу. Порой, когда она была нерадива или строптива, я топила её в сточных водах. Использовала как мишень для метательных снарядов. Просто бросала в зыбучие пески и, наступив ей на голову, ждала, пока пустыня поглотит этот кусок никчёмной плоти. Впрочем, я всегда была добра и не забывала плюнуть ей в лицо, тем самым выказывая небольшое внимание. А что? о о Выдал я, наверное, самый продолжительный в жизни счастливый стон, испытав настоящий и, в принципе, беспричинный катарсис. А что? Восточная красавица повторила вопрос, протягивая руку и забирая коробку сладостей, чтобы тут же её распечатать. «Не знаю, как там было у вас раньше», — ответил я. Но сейчас мало кто рискнет назвать чёрную баронессу чистильщицей выгребных ям или поедательницей отбросов. Она во главе очень могущественного клана чужеземцев, владычица мрачной цитадели Барат-Гадур, посреди вулканического плато. Под её началом сотни умелых бойцов, Да она и сама крайне сильна. Я видел её в деле. Её коварству, хитрости, упрямству и злопамятности нет равных. И что самое плохое? Она видела кольцо, что ты подарила мне в знак дружбы. В знак благодарности. Поправила меня Алишана. В знак благодарности, согласился я. В друзья напрашиваться не стану. Так вот, чёрная баронесса видела кольцо, и оно её очень сильно заинтересовало. Она пыталась узнать, когда и от кого именно я его получил. Была готова предложить многое за такие сведения. Ты рассказал? Голос мягок и спокоен. Но глаза смотрят пристально, мрачно, выжидающе. Нет, и сделал все, чтобы за мной нельзя было проследить до этой деревни. Я принял меры. Но она черная баронесса, глава клана Неспящих. Она могущественна и не считает деньги. В её друзьях много важных людей, включая туда настоящих королей. А уж вельможам и вовсе нет числа. Под её началом умелые воины, способные сражаться, как тигры, и красться, как дикая пума. Кто знает, возможно, сейчас вон за той кладбищенской стеной лежит один из её соглядатаев. За той стеной есть шмели, осы, два кузнечика. Крот роет яму. Лисица затаилась и наблюдает за копошащимся под кустом зайцем. Но соглядатая этом нет. — Уже радует, — кивнул я. — Алишана, помимо моего желания побеседовать с твоим отцом-рыбаком Джогли, я хотел предупредить тебя об опасности. Может быть, чёрная баронесса ищет тебя? — Ты думаешь, верно, — отозвалась девушка. Её рука инстинктивно прижалась к выпирающему животу. — Она охотится за моей головой, какие остальные из предвестников. — Она Теббад как её теперь зовут среди нашего народа, как она назвалась сама, выбрав имя и добавив, что она имеет глубокий смысл. Чужая для нашего народа, пришедшая с иного мира, та, кто никогда не сможет успокоиться в посмертном забвении, посмела посягнуть на древнюю традицию клана мёртвых песков, и у неё получилось. Глаза Алишаны зажглись под потусторонним зелёным светом. Старейшины окончательно лишились разума, Чем их подкупила чужачка? Чем очаровала? Как ей удалось то, что не удавалось никому и никогда? Пришлая получила право на имя, которое было вырезано на древней плите Руол-Агх-Тогрис, отполированной тысячелетним ветром и постоянно охраняемой сотней элитных хранителей. — Ты знаешь, что значит название плиты? — Нет, — осторожно отозвался я. — Дающая силу именам. Моё имя вырезано там же. Плита — могущественный артефакт нашего клана. С незапамятных времён она скрыта так надёжно, что лишь немногие посвящены в эту тайну. За ней охотятся наши враги. Она — сердце клана мёртвых песков. Сокровище. Тот, чьё имя есть на плите, получает особую силу клана. Владение несколькими заклинаниями, доступными лишь нам и только нам. Так было тысячелетия. И вот древняя традиция разрушена. На священной плите вырезано имя чужака. тфу Девушка на самом деле зло сплюнула, топнула ногой и охнула, схватившись за живот. Я испуганно подскочил и замер. В мою шею уперся, незнамо откуда появившийся нож. Я хотел позвать на помощь. Ещё не время. фыркнула Алишана и убрала оружие. Обычаи были попраны. Тогда я впервые осмелилась усомниться в мудрости старейшин, и в конце концов зародившееся в моём сердце сомнение привело меня сюда, в эту деревню, к моему мужу и тому, что под моим сердцем зародилась жизнь. Скоро я стану матерью. «Поздравляю!» — закивал я. «Главное, чтобы подлая чистильщица выгребных ям не прознала, иначе будет беда, она и зарезать может, пырнёт, не задумываясь». о да она подла и опасна, как пустынная гадюка, мстительна, как скорпион. Давным-давно, когда баронесса старательно драила котлы и помойные ведра, я как-то вернулась в свои покои и обнаружила, что моя постель и вещи изрезаны, измазаны грязью и отбросами, израстцовые стены покрыты черной краской. Я в гневе выбежала наружу, искала тех, кто осмелился на такое, и увидела ее, забившись в свой угол на кухонном дворе. Эта заморашка пыталась отодрать от кожи остатки чёрной краски. Она не подозревала, что это особый и крайне цепкий состав, что смывается лишь одним редким раствором. «Знал бы ты, что я с ней тогда сделала». «Мне очень хочется узнать». Я аж глаза закатил. Но помимо личных причин, она так кто получил имя на плите Руол агтогрис И если она покарает смертью предательницу и отступницу вроде меня, её имя на плите будет прокрашено особой золотой краской, созданной магически, что дарует Тиббад новую и могущественную карательную магию. Тогда она станет ещё сильнее и ещё больше приблизится к старейшинам. Любой, кто покарает предателя, получает особые привилегии. И она это знает. Алишана. Но если ты предала клан, зачем подарила мне костяное кольцо? Ведь это знак мёртвых песков. Я не знаю. На лице Алишаны появилось искреннее и очень сильное удивление. Девушка явно поражалась сама себе. Я и не собиралась его дарить. Ведь это прямой след, ведущий ко мне. Любой, кто опознает кольцо, спросит тебя. Ты укажешь на деревню, и сюда придут каратели. Но ты его мне отдала сама, я не выпрашивал. Я знаю. Но не собиралась этого делать. Когда я опускала в твою ладонь кольцо, то думала, что это простая безделушка. Перстенек из золота и изумруда — последняя драгоценность, что у меня осталась. Я лишь хотела тебя отблагодарить. Я не могла перепутать кольца. Будто сами боги или демоны вмешались в тот день и заставили меня совершить ошибку. Или игровая система. Мысленно подытожил я. Вальдире невыгодно вечное ожидание. Этот мир желает движухи, пусть кровавой и печальной. Нафига нужна сбежавшая пустынная воительница-предательница, если она не вылезает из глуши и предпочитает жить мирной жизнью? Надо как-то подтолкнуть, выпихнуть на свет Божий спрятавшуюся умелицу-убийцу. Пусть нагрянет в мирную деревушку отряд пустынных карателей. Пусть они сожгут всё дотла, а затем по их следу бросятся разъярённые стражи. Ох, и начнётся потеха. Так и до полноценной войны можно дотянуть. К радости многих. Вот ведь. Но одной загадкой меньше. Потому как, едва узнав, что Алишана отступнется, я сразу задумался о смысле дарения символа клана, коему больше не принадлежишь. А я аж губу раскатал. Стоит, мол, свистнуть правильно, и весь клан мёртвых песков на помощь прискачет. Мечтай дальше, Рос. А вот насчёт плиты, забойной с именами. Алишана осторожно вклинился я. «А твое имя с плиты еще не стерли? Только смерть стирает имя», — последовал категоричный ответ. «И более никто не властен над именами на плите Руол Агхтогрис. Но мое имя сейчас отмечено красным, что говорит каждому посвященному. Она предала клан. Она отныне не одна из нас. Она не больше, чем добыча. Как только я умру, плита поглотит мое имя и вновь то место станет блестеть тысячелетним глянцем полировки. Злые языки поговаривают, что плита — это позабытый древний бог из минувших эпох, и что он питается душами погибших воинов из тех, чье имя было выбито на полированном камне руол аг -Хтогрис. Ранее я бы снесла голову любому, кто дерзнет произнести столько щунственные слова. Теперь же я и сама из тех, кто впал в сомнение и потерял веру. А откуда появилась плита? Не то чтобы я впал в истерическую горячку, но давно усвоил одно правило. Если важные местные начинают изливать душу и откровенничать, то надо осторожно поддакивать и с благодарностью слушать, ибо такой шанс может и не повториться. А я пока никуда не спешу. Вся толпа пошла собирать какие-то редкости, нужные Бому. Волк отсутствует, дочка тоже, девушка рыбачит, я полностью свободен. Никто не знает точно. — ответила Алишана, возвращая мне опустевшую коробку из-под сладостей. — Ещё есть рахат-лукум? — Нет, но есть кедровые орешки и солёные грибочки, хорошие, неотравленные. — Давай. И, о чудо, беременная убийца-красавица с невозмутимостью сфинкса принялась хрустеть кедровыми орешками, купленными мною по случаю, а заедала их солёными грибочками из банки, вылавливая их кончиком крайне узкого ножа с крючком на кончике. Я такие в кино видел. Ими при мумификации мозги из черепа выковыривали. Похоже, вкусовые пристрастия меняются у женщин не только мира реального, но и виртуального. У меня бы от такого сочетания кишки свернулись. Но самая правдивая легенда гласит, что клан мёртвых песков привёз её с собой после изгнания. Плита настолько большая, что её везли на громадные повозки запряжённой сотней одногорбых верблюдов, едва сумевших стронуть эту тяжесть с места. Я уверена что это правда, ведь слух подтверждается исторической хроникой древнего города, известного тебе под именем Альгора. Что-то не поделили? Протащили плиту через город? Протащили плиту из города к его северным вратам. Те оказались закрыты, ибо маги Альгоры из гильдии магов возжелали забрать священную руол Агхтогрис себе, ибо посчитали ее крайне могущественным артефактом. У северных врат грянула битва. Там полегло множество воинов. Счёт шёл на сотни. Часть Альгоры была разрушена до основания. Клану удалось открыть врата, покинуть пылающие руины. Оставшиеся смельчаки прикрыли его отход и убили правившего тогда короля Альгоры, а также главу гильдии магов. С тех пор началась многовековая ненависть. С военными походами, нападениями на караваны, посыланием наёмных убийц, небольших карательных отрядов. Орешки вкусные. «Кушай на здоровье!» «Алишана, ты сказала, из города!» «Но ведь твои родичи в него вошли, верно? Вошли через южные врата?» «Этого я не знаю. Я рассказываю тебе то, что написано в наших исторических хрониках. И рассказываю из благодарности за предупреждение о черной баронессе, твое молчание, а также за нахождение старой отравительницы Филаги, убившей моего названного отца. Но хроники гласят, мы вышли из Альгоры, И это был второй шаг нашего долгого пути в северные раскалённые пустыни, ставшие нашей новой родиной. А откуда путь начался? Из города Альгоры. Нет, ты же сказала, это второй шаг. А первый? Того я не ведаю. Ну а место? Знаешь ли ты место в городе, откуда начался второй шаг? С улицы, с площади, с дома? Из-под земли. Последовал крайне неожиданный ответ, заставивший меня впасть в ступор. «Из-под земли?» «Из-под земли. То есть, из-под Альгоры?» «Да, из-под Альгоры. В древних свитках из кожи пустынного червя Насадула клинописным письмом указано, что клан долго шел по широкому подземному коридору, чьи стены были из красного и желтого камня. Потом впереди забрежил никогда не виданный ими прежде яркий свет» и процессия оказалась снаружи, под небесами и лучами ярких светил. Следуя словам пророчества, клан двинулся на север и вскоре уперся в северные врата, запертые прямо перед ними. Вперед ступили седовласые боевые маги и потребовали оставить священную плиту. Но, как оказалось, до этого маги-альгоры никогда не сталкивались с воинами клана и сильно недооценили моих предков. Дальше ты знаешь. «Да», — согласился я. «Знаю». Клан пробил себе путь и ушел в далекие знойные пустыни, ставшие вам второй родиной. «Ты знаешь что-нибудь еще, Алишана?» «Про обычаи моего народа? Традиции?» «Нет, про путь под землей. Что-нибудь еще?» «Ничего, кроме нескольких строчек, написанных на полях старого свитка и гласящих что-то непонятное». «И что же они гласили?» «Хм, то было давно. на кедровые орешки вкусные». Я попытаюсь вспомнить. «Вот, по кругу лестницы исхода шагаем мы все вверх и вверх, а нам навстречу души, души, лишь сотни душ, спешащих вниз». «Будь так добра, лишана попросил я враз занемевшими губами. «Будь так добра, повтори стишок еще раз, я бы хотел его записать». «По кругу лестницы исхода шагаем мы все вверх и вверх, а нам навстречу...» Души. Души. Лишь сотни душ, спешащих вниз. «Больше я ничего не знаю, чужеземец. Это была моя благодарность за известие и угощение. В ответ попрошу об одном. Не тревожь боли покой моего отца Джогли. Сейчас он не услышит твой зов и не придёт. Не знаю почему, но я точно знаю это». «Хорошо». Не стал медлить я с ответом. «Хорошо» я не стану его тревожить и уходи но у меня еще много вопросов к тебе я не стану на них отвечать ты ворошишь прошлое и тем самым приносишь мне боль уходи чужеземец и никогда больше здесь не появляйся последний вопрос какой какому богу вы поклоняетесь их давно уже нет они ушли много лет назад покинув нас на произвол судьбы и это послужило причиной нашего изгнания из родных земель ибо по легенде Стражи, главные слуги богов, обитатели храмов, городов, наши защитники, прежде дружелюбные и помогающие во всем, внезапно сошли с ума и принялись убивать нас десятками, проносясь в воздухе воющими демонами, рассекая людей всеми своими пятью лучами, испепеляя потоками света и огня, замораживая улицы лютым холодом и наполняя селения саваном из шипящих молний. Наши предки ничего не сумели противопоставить стражам. Оставался лишь один путь — бегство. А теперь уходить, уже чужеземец. Я доела орешки и грибы. Теперь я хочу помолиться и вернуться к мужу. Мне ещё борщ варить». «Уже ухожу. Борщ — это святое». Заторможенно кивнул я. «Я никому не покажу твоё кольцо никогда более. И прошу прощения за свою невольную оплошку Но кто ж знал? Алишана, упомянутая тобой стража в форме звезды с пятью лучами?» «Да, как звезда. Я от всего сердца благодарю тебя. Уходи». «Удачи тебе, мужу и ребёнку в твоём животе. Прощай». Вспышка унесла меня в Лагенброк. «Ненадолго. Я постою в этом городке, смахивающем на немецкий. Съем, может быть, пару сосисок, намазанных жгучей горчицей, наверну картошки и запью всё пивом. Заодно соберусь с мыслями». По ногам ударила чистенькая мостовая... Крутнув головой, я шагнул к ближайшему навесу и плюхнулся на стул. Ко мне мгновенно подлетела щебечущая светловолосая официантка, я молча указал на кувшин пива на соседнем столе. Затем указал на тарелку с горкой толстых сосисок, соседствующих с картошкой. Девушка одарила меня улыбкой и упорхнула. «Пиво после вина?» Что ж, еще один плюс Вальдира. Похмелье мне не грозит. Я продолжил думать про упомянутых и стражей. Стражи, слуги ушедших богов, различная магия, они летают. И они в форме звезды с пятью лучами. Это точно так называемые стражи древних, один из которых настолько обнаглел, что без спроса умудрился влезть в мою личную комнату, что вообще-то в принципе считалось невозможным. Они крайне мощны, устойчивы к любому виду повреждений или же вовсе бессмертны. Один из стражей как-то вылетел откуда-то из-под мостовой в Альгоре, явившись на праздник жизни и начав буянить. Отсюда вопрос. А откуда явилось древнее загадочное создание? Не из праздника или смерти отлучилось ненадолго, глубоко шокировав всех подряд, включая бесов? Не знаю почему, но в моей голове настойчиво крутилась эта версия. Аньгора может быть под Альгорой. Смерть под жизнью чем не символично. Ну или жизнь над смертью, что звучит ничуть не хуже. Но это лишь догадка. Причём я готов биться об заклад, что существует лишь крайне малая доля вероятности, что я первый, кому досталась подобная информация о городе мёртвых, лестнице Исхода, каменных небесах и долине посмертных цветов. Я отнюдь не самый дотошный и любознательный игрок во всея вальдире Были и до меня счастливчики и счастливицы, кому удавалось припасть к влаге познания, пусть и пили они из другого источника. Кстати, лучше не использовать слово «припасть», а то дюжий муж Алишаны, деревенский уволень, рыбак и охотник, может не понять такой вольной трактовки понятия беседы на нейтральном расстоянии». Его я, может, и побью издалека, при помощи тирана, заклинаний и прочего. Но вот потом точно заявится одна красивая, беременная, излющая женщина, что в своё время топила чёрную баронессу в помоях. <хе> меня прямо раздирает. Я скоро лопну. Миловидная официантка, принёсшая пиво и кружку, удивлённо на меня воззрилась. Личико моё знатно перекосилось от сдерживаемого хохота. Просто я представил себе, как сейчас попрошу о встрече у главы неспящих Приду к ней в гости и, усаживаясь в обитое шёлком кресло, поинтересуюсь. «Ну как там делишки твои, о поедательница отбросов? По-прежнему пакостишь, грязная чистильщица выгребных ям, а?» «Интересно, что будет потом? Меня сразу выкинут из окна? Или же чёрная баронесса сдержится?» «Но лучше не рисковать». «Хотя вот очень хочется. Не зря же говорят, что в сердце каждого мужика живёт озорной мальчишка». На видать, в моём случае это унылый и суицидальный паренёк, склонный к мазохизму. Попросив у девушки ещё кувшин пива, вот я разошелся. и ещё пару сосисок, я налил себе стаканчик пива, отпил половину и блаженно закатил глаза. «Хорошо». На глаза попалась каменная опора навеса. И я снова вспомнил слова Алишаны. «Загадочное название» а также вспомнил кое о чем еще. И, подскочив, оставил на столе плату, показал знаками, что сейчас вернусь, после чего подстреленным зайцем беликом умчался прочь, провожаемый удивленными взглядами. Чтобы не дать разгуляться острым языкам, говорящим о странном чужеземце, вернулся я быстро, вновь плюхнувшись на стул. Выложил на столешницу кипу листов. Осторожно поглядывая на зажатый в руке кусок старой кожи, переписал все дословно на нейтральную бумагу после чего убрал обрывок человечей шкуры в мешок. К чёрту такие вещи! Мирные люди и прочие расы не любят, когда кто-то разгуливает по улице с кусками дублённой человечьей кожи в руках. На верхнем листе из стопки красовалось переписанное стихотворение, которое я тут же начал разбивать на части и ставить мало кому понятные пометки. Тантериал. Бурлит и кипит веселье лихое. Здесь празднует жизнь. Здесь славят героев. Здесь хмель будоражит сердца молодые. Здесь пенное пиво льется рекой. Гремят мостовые от танца лихого. Первые шесть строк стопудово об Альгоре, праздники жизни. Но если взглянуть чуть глубже, чуть дальше, туда, где никто не бывал уж много столетий, там ты познаешь древнюю тайну, Там обретёшь ты богатство и знания, но помнить ты должен. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Эти семь строк указывают вниз, в глубины Альгоры. Слова «древнюю тайну» запросто могут относиться к великим. Смерть там властвует, опять Каньгоре, городу мёртвых. Последние две строчки — простой припев. «Скрыты надёжно богатство безумных» под толщей земной глубоко в подземелье. Безумное. Это должно быть про низвергнутых богов, превратившихся в сумасшедших тварей. И опять указание на подземелье. И сделав лишь шаг под темные своды, ты очутишься в царстве могильном. Те, кто когда-то правили миром, здесь возлежат в роскошных могилах. Тут больше похоже на описание кладбища для знатных особ, королей, к примеру, или нет. Блин. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Просто зловещий припев. Нагнетают гады. Узкие ходы все ниже ведут. В глубины опасные манят, зовут. Ярус за ярусом, штольня за штольней. Все дальше спускаться дорогой у темной. После кладбища идти еще глубже. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Ну да, ну да. Факела пламя дрожит и мерцает, В тщетной попытке тьму разогнать. Ломкие кости хрустят под ногами. Воздух наполнен тленом и прахом. Обломки клинков, доспехов, щиты Толстым ковром устилают пещеры. Описание дороги сплошной могильник. Древнее поле боя? Еще одно разрушенное кладбище? Упоминание про факел просто для красного словца. Или что-то с освещением может быть не то. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Уже не смешно. Во тьме раздаются шорохи, звуки, вскрики, удары, предсмертные хрипы. Вот кто-то заходится в крике безумном, прося лишь пощады у стражей гробницы. А это уже серьёзней. Мощное сопротивление защиты от вторжения? И опять про темноту упоминания. Со светом точно что-то не так. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Чтоб тебе на ночь это каждый раз шептали. Здесь золото свалено тяжкими грудами. Рубины, алмазы, сапфиры, гранаты. Тускло блестят на надгробьях старинных. Покрытые густо пылью могильной. Богатство глубин возлежат на гробницах. Бери, сколько влезет. Мешки наполняй. Все будет твоим, Коль уйти ты сумеешь. Хм, тут как ни крути Описание сокровищницы. Что-то вроде королевской казны, Забитой до отказа. Где я что-то такое читал? Точно, в Хоббите. Там же золота было много. Но вот дракон не дремал И всем накостылял. Вот и я по этому становлюсь. Тут властвует смерть. И живым здесь не место. Ох. Тот, кто дерзнет нарушить мертвых покой, подвергнется каре бессмертных созданий. Они охраняют богатство почивших богов. Они и судья, и палач, и могильщик. Так. Бессмертное? Создание? Охранники почивших богов? Судьи, палачи и могильщики в одном лице? Это прям-таки полное описание звездообразных стражей древних. Плохо дело. Горстка героев не вернулась назад, почила во мраке забвенья навеки. Но не будет покоя их телу и душам. Они лишь солдаты в страже безумных. Бездумно шагают во тьме коридоров. Бессмертные зомби на службе титанов. Это совсем плохо. Прямо говорят, что если помрёшь, то твоё тело станет зомби и навеки вольётся в ряды стражи. Но к игрокам ведь это не относится. Нельзя забрать у них персонажей. Но вот экипировку забрать вполне реально. Или клона создать вместе с умениями. Но тут долго можно придумывать. Тут властвует смерть. И живым здесь не место. Хм... Стоя перед входом в узилище мрака... Прочти эти строки, коль смел и отважен. «Тантариал, верта Геродий, Игарус, Имортус, Иртезий, Магорта!» И дверь загрохочет, и дверь отворится, а дальше решать тебе самому. «Это про врата Тантариал? Ой, вряд ли. Слишком все просто». Однако я отчетливо помнил слова девушки, говорящие, что Аньгора лежит у первых врат Танториала. Поэтому, читая заклинания, умный игрок обратит внимание на третье слово — Геродий. Тут же прямым текстом говорят «Готовься, придурок, все будет очень геройно Но помни, тут властвует смерть, и живым здесь не место. Ну да. «Из-за постоянного повторения фиг забудешь». Прочитав скопированное и дописанное раз десять, я почесал голову, выдохнул сокрушенно. «Мне нужны еще стихи». «Х...очень...я -э прочту». С громогласным тройным иканием осведомился мужичок с потрясающе красным носом размером с солидный баклажан. «Не, спасибо», — качнул я головой. «Возьми вот пивка, выпей за мое здоровье». «Вот спасибо! Идите колотить!» Добавив щедрые чаевые, я покинул кафе. Остановился на солнечном перекрёстке и глубоко задумался. Куда бы дальше стопы свои неуёмные направить? Вариантов много. На самом деле много. Я едва задумался, как мой мозг, наконец-то от спячки после того, как его вконец забаловали постоянной помощью, начал выдавать один вариант за другим. Пусть я и не гений. Пусть мои варианты не блещут немыслимой хитростью и гарантией на успех. Но вариантов было так много, что просто кружилась голова. Обратиться к чёрной баронессе в частности и клану спящих в общем. Те обязательно помогут. Почему обязательно? А ради собственной выгоды. Но только в том случае, если я продвинулся дальше них. Если у них имеются свои варианты, как попасть в город мёртвых, и если меня в этой схеме нет... Фигу мне кто вообще в чём признается. А как заведу разговор про тантариал, они просто покрутят пальцем у виска. Сколько, мол, вас таких каждые полчаса приходит и предлагает безумства всякие? Обратиться в гильдию магов Альгоры. А что? С тех пор, как помирился со Снесой, я снова там на хорошем счету. Хотя вот почему-то гложет меня некое сомнение или даже смущение, когда я вспоминаю гильдию магов. Такое впечатление, что я у них что-то взял в долг, но не вернул. Кстати, о Снессе. Могу и к ней попытаться обратиться. У нее я тоже на хорошем счету, и у нас все чики-пуки в плане дружеского общения. Правда, кто знает, как богиня относится к павшим сородичам. Вдруг у них там так и написано в божественных правилах. Казнить стократно любого смертного, кто откроет хайло и заикнется о вратах адских. И примечание снизу красными чернилами. Казнить негодяя путем жутким, медленным, позорящим, унижающим, уничтожающим морально, духовно, физически и астрально. Да так, чтобы все точки чакры позакрывала раз и навсегда. А еще ниже, краткое обобщение сути. Натяните ему глаз на чакры. В общем, прежде чем подкатывать крайне могущественной богине с такими вопросами, надо бы сначала разузнать ее позицию в этом вопросе. Но, думаю, богам такое дерзновение не понравится. Более того, они могут злобно наказать войско героев, решивших направиться к запечатанному аду. Ибо нефиг. По их понятиям, там сумасшедший дом для спятивших и потерявших облик сородичей, братьев и сестер. Представьте, если завтра узнаете, что какой-то дебил вместе с бравой командой дегенератов решил взять штурмом местную психушку путем вскрытия дверей и выносы к чертям собачьим охраны и санитаров. Вам бы такая идея понравилась? а перспектива, что по родной улице после их похода начнут носиться абсолютные психи с выкоченными глазами и окровавленными тесаками, то бишь вырвавшиеся из ада безумные бессмертные чудовища. Забудем про психов. Есть проблема куда важнее. Многие из нынешних богов пришли на смену прежним. Кто захочет, чтобы его предшественник вдруг вернулся, пусть и в ином обличье и монструозном состоянии? Никто. Даже светлые боги такого не возжелают. Тут и так беды немеренно накатило после предсказания Оракула о снизошедших в этот мир детях-богах. Будто этой беды мало. А тут еще какой-то придурок решил запретную дверцу поскрести корявым пальчиком. Ах, он еще и отец будущей богини. Ну-ну, принесите к нам стотонную клизму с напалмом и три капли валерьянки. Принесли? Спасибо. А теперь пусть тот придурок примет позу пошлого лебедя. А мы тяпнем валерьяночки и твердой божественной рукой возьмемся за клизму и спички. Короче говоря, лучше мне свою идею не выпячивать перед божествами. А то прихлопнут, как мокрицу. Кому еще обратиться? Навскидку я особо не задумываюсь. К шмыгу. Шутка, конечно. Причём несколько злорадное, если вспомнить, что шмыговик оказался заперт на какое-то время в канализации Альгоры. «Не к лицу тебе, Рос, не к лицу». «Кому ещё?» «К лохром отшельникам, угнездившимся под Альгорой». «Почему? Так ведь они там живут. Шарятся, небось, по разным коридорам. Вдруг да видели где-нибудь у самой поверхности коридор с красно-жёлтыми каменными стенами». «Алишана ведь чётко сказала, камня...» То есть вроде бы каменная кладка, но очень необычного цвета. Красный и жёлтый камень сразу бросается в глаза и запоминается Это ведь не кирпич какой-нибудь обычный разноцветный. Это камень. Я бы, например, точно запомнил. Стоп. Стоп. А я ведь видел. Я точно видел такое сочетание, но совершенно не обратил внимания. Мало ли камней по игровому миру разбросано. «Надо напрячь память!» Однако вот ведь странность. Стоило представить темный подземные коридоры воспоминания мгновенно начали исчезать, затуманиваться. Не то? «Ей-ей, егу-ей!» Прошел мимо игрок-гном, странный подпрыгивающей походкой, неся на плече статую седобородого старца, выточенную из серого обычного камня. Смотрятся они чудно. «Стоп! Вот оно!» Едва я сдержанно улыбнулся и подумал чудно, как память полыхнула ярким разрядом, высветила в мозгу отчетливую картинку, и я неверующе замер. «Да нет! Быть такого не может!» Мне потребовалось пять долгих томительных минут, прежде чем я принял решение и стремглав бросился к гостинице. Дальше все пошло быстро, и через десять минут меня уже толкали со всех сторон, Я двумя руками удерживал на голове дурацкую широкополую шляпу с пышными перьями, одновременно пытаясь добраться до поставленной самому себе цели. Шляпа скрывает мой ник. Временно, но скрывает. А со всех сторон орали, галдели, кричали, пищали, шипели и театрально шептали, порой переходя на трагические завывания. — Только у нас хрустальный шар для предсказаний. Работает. — Рисую на заказ всех, кроме полуорков. И я не расист, просто зелёная краска кончилась. Курлюпы, варёные курлюпы. Представление, супер-представление, клоуны без грима. Волки, волки, ненавистные волки. Беру заказ на уничтожение любых волков. Белых, серых, чёрных, магических и обычных. В любых количествах, в любое время дня и ночи. Уничтожу с похвальной ненавистью и отменной кровожадностью. «Волки! Волки! Ненавистные волки! Убить их всех до единого!» Хриплый яростный голос звучал настолько искренне и зловеще, что я буквально примерз к месту, уставившись на медленно и величаво проезжающего мимо мощного игрока, оседлавшего дикого клыкастого вепря размером с гризли. Его ник был непонятен и мрачен. Суффикс «яростный клык» Состоит в боевом клане клуб любителей хрюш, причем является его лидером, о чем недвусмысленно заявляет значок с золотой короной рядом с ником. Вепрь шагает тяжко и уверенно, покачивает громадной головой, крохотные глазки свина глядят непримиримо и агрессивно. Мощный зверь явно ищет драки. Нет, не ищет. Свин прямо-таки нарывается на ссору. Всадник в черно-золотых доспехах столь же серьезен. Более того, он фанатичен. Его взор сверкает чистой яростью. С губ рвется все тот же странный до холодных мурашек крик. «Изживаю волков со света белого! Изживаю породу волчью! Оборотней и вурдалаков обращаю в прах! Волки! Волки! Волки! Клятые волки!» Закованные в черную сталь кулаки с хрустом сжимаются при каждом слове «волки», Вепрь испускает тихий злобный виск. Его глаза сверкают бешенством. «Волки! Волки! Волки!» Зловещий всадник с полощущимся на ветру черным плащом медленно исчезает в толпе, сомкнувшийся за его спиной, как океанские воды. «Нет, я ко многому привык. Но это нечто из ряда вон». До моего слуха еще доносится медленно затихающий голос. «Рублю на куски, стираю их в пыль!» Рву на части голыми руками, изничтожаю волков, в любом количестве, всегда, прикончить восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь этих мерзких пушистых монстров. Давайте мне заказы, давайте, и днем, и вечером, и ночью. Волки, волки, волки, подайте мне волков сюда. Бывает же, когда дикий рев мрачного рыцаря затих, В мои уши вновь ворвался обычный для плосифонта шум. «Только сегодня. Лучший бродячий зоопарк Вальдиры к вашим услугам. Самые необычные звери, птицы, обитатели морей и суши, воздуха и подземелий. вход всего три золотых монеты. Собственные верши, кушанья, одежду или тела в оплату не предлагать. Только деньгами. Без билетников ждет ужас. Только сегодня. Лучший бродячий зоопарк». «Приобретаю все необычное. Что обычно, а что нет, решаю только я. Ваше дело — показывать свой товар. Если беру, беру за дорого. Показывайте ваши творения. Идеально копирую знаменитую легенду Росгарда. Я такой же корявый, грязный, в рваной одежде и плохо улыбаюсь. Есть и покрашенная собака. За фото со мной вместе всего две серебрухи. Какого чёрта? Подойти бы да как врезать гаду. Но ведь я тут инкогнито. Вот чёрт, чёрт. «Зачаровываю кофейные фарфоровые чашки, и только их!» «Лечу от банальности всего за два сеанса!» Рывок, толчок, чья-то неумелая рука тянется к карману, и я шлёпаю повороватым пальцем. Продираюсь между трёх толстяков, катящих куда-то тележку с огромным тортом, я едва не вляпался в этот шедевр кулинарии. За ними медленно шагает печальная девочка в смешном колпаке со звёздами. Успешно избежав столкновения, резко свернул в сторону Перепрыгнул через лежащего на кровати из гвоздей странного мужика в высоком тюрбане, кожаных шортах и красных ботинках. И, наконец, финишировал. Семь величественных белоснежных колонн из мрамора. Выстроены в странном порядке. Взять игральный кубик и на грани с шестью точками поставить еще одну седьмую, прямо посреди первых шести. И получится эдакий боевой порядок, где шестеро защищают одного. Центральная колонна в виде сурового воина в полном доспехе, устал опершегося о двуручный меч, его шлем увенчан замысловатой короной. На плечах — пышный плащ. Шесть остальных колонн куда проще. Среди них есть колонны в доспехах и бородатые старцы в тканых одеяниях с длинными посохами и короткими жезлами в руках. Семь мужей, семь колонн. Из их голов бьют сверкающие струи чистейшей воды, обрушивающиеся вниз, прямо в бассейн, и одновременно колонны основания. Наполненный кристально чистой водой фонтан сделан не из белого мрамора. Широченная ёмкость бассейна и квадратное основание колонн выложены из красного и жёлтого природного камня. Кладка очень старая. Тут целые века прошли не иначе. Но всё чисто. Камень выскоблен от грязи. На дне бассейна лишь монетки и драгоценные камни, но нет ни одной песчинки, насколько я мог судить. Почему игроки бросают монеты в фонтан? но ну, это привнесено из мира реального. Почему деньги и камень я до сих пор никто не растащил? Ответ на этот вопрос я получил крайне неожиданно для самого себя, когда присел на широкий бортик бассейна и провел ладонью по влажному от брызг красному и желтому камню. Может ли это быть совпадением? Да запросто. Мало ли цветастых камней в Вальдире и Вальгоре. Пройдись по улице и найдешь немало. Просто сочетание белого мрамора и красно-желтого камня отпечаталось в памяти. Ну и статуи колонны. Что там говорила Алишана пропавших в той битве магах и короле? Да там много кто полег, если верить ее словам. Но один король точно почил в бозе. А седьмой мужик с мечом и короной довольно сильно похож на особу с голубой кровью. Но я отвлекся. Просидел на бортике минуты три... Поковырял пальцем камень, изучил кладку, ровное дно бассейна. А затем ко мне подошёл добро улыбающийся игрок 160 уровня. А за его спиной стояло ещё двое, уже уровнями под 200 «Привет!» «Привет! Я не ворую монеты!» Тут же ответил я и, достав из кармана две серебрушки, бросил их в воду. «Отлично!» Снова улыбнулся игрок-человек. «Спасибо! А то задолбали!» Веришь, кто-то распускает слухи, что если сумеешь украсть отсюда три монеты за три попытки, то сразу прокачаешь до двойки воровское умение молниеносный монета ЦАП. Да такого умения нет вовсе. Кто, блин, придумал? Найти б его. Не я, — открестился я. Ох, — игрок утопал прочь. А я задумчиво потеребил нижнюю губу, встал и пошел себе вокруг фонтана. Первые два игрока относились к рекрутам клана архитекторов. Тот, кто беседовал со мной, добродушный и чуток ворчливый крепыш, человек, был рекрутом клана Огненные Коршуны. Вскоре я наткнулся на простую доску, установленную рядом с фонтаном. Там было предупреждение для воров. Предупреждение для желающих искупаться. Предупреждение для желающих постираться. Можно наполнять фляги, бурдюки и прочие ёмкости. Можно пить самим и поить питомцев а внизу скромно указано что за сим произведением искусства приглядывает скромный клан архитекторов и делает это уже не первый год всячески заботясь о чистоте воды и скульптурной композиции как забавно а нахожусь я кстати и вместе весьма даже забавным на плаифонте на площади семи фонтанов на площади чудиков и весельчаков вместе куда серьезный люд старается не заходить дабы не опорочить свое имя Может ли на самом-самом деле вход в упомянутый загадочный тоннель оказаться здесь, на плосифонте, посреди толпы чудиков? Может ли на поле дураков на самом деле вырасти золотое дерево? Ответ прост и короток. Может. В мире Вальдиры возможно всё, в чём я и сам убедился пару раз за прошедшие дни. Возможно, при тщательном осмотре удалось бы найти на фонтане какие-нибудь следы, подтверждающие теорию на практике. Табличку, там сколы, царапины, петли люка, дрожащую в одном месте воду или поднимающиеся вверх пузырьки воздуха. Вот только фиг мне, кто позволит залезть в фонтан и пошариться там. Стража весьма серьезна. Пусть там пока только рекруты и относительные малыши, но они не на страже. Они на стрёме. Ежели появится кто-то очень серьёзный и упорный, то раздастся пронзительный тревожный свист или крик о таз, фигурально выражаясь, само собой, и на сцене появятся игроки куда серьёзней. Посему сделал самое умное. Радуясь, что не раскрыл инкогнито и остался лишь любопытным игроком, я почапал себе потихоньку прочь с площади, бросив единственный взгляд в ту сторону, где когда-то встретился с предсказательницей с Снессой, взявший меня за шкирку и поставивший меня на её божественную игровую доску в качестве пешки. И сдаётся мне, что я всё ещё там, на этой самой доске, в замыслах капризной богини, не желающей отправляться в ад. Вот только сделал небольшую карьеру. От пешки поднялся до более солидной игровой фигуры. Ходи конём, конём ходи. Оказавшись в одном из множества укромных и тенистых уголков Альгоры, Не снимая шляпы, я достал свиток, одновременно раздумывая о том, куда бы мне сейчас переместиться, не теряя горячий адский след. Сегодня я совершил внезапный гигантский рывок, и от возбуждения кладоискателя и гробокопателя у меня зашкаливал сердечный ритм, а пальцы вот-вот задрожат и скрючатся. Тантериал. Но словно сама судьба вмешалась, тренькнула, и я оказался обладателем нового сообщения. От уже увиденного сегодня игрока. Серый коготь направил мне телеграмму-молнию. «И он-друид? Чтобы ему совсем одруидиться и айониться!» Соизволил согласиться на встречу но сроки у него поджимают. «Рос, сможешь сейчас прилететь? Дело займет полчаса, самое большее выручишь?» «Сегодня все на удивление быстро», — хмыкнул я задумчиво, сжимая в руках свиток перемещения. «Ладно. Лечу, где встречаемся?» «В сквере магнолии в цвету, что рядом со звериной лавкой». «В центре сквера, там большой раздвоенный эвкалипт. Нам надо к Иону зайти вместе, это обязательное условие». «Понял, жди. Не забудь статуэтку, сам волк не обязателен». «Окей, статуэтка у меня уже в мерском кармашке», — как говорил голым. «С тебя причитается коготь, пивом отдашь, и реальным, не нарисованным «Само собой, дружище, всё как положено». Когда и где захочешь. Жду. На удивление, легкая и почти прозрачная вспышка переместила меня далеко-далеко и выбросила на одном из возвышений люцернового холма. Слава богам на нужном. Сориентировавшись благодаря здравому смыслу купленной на уличном лотке карте города и паре вопросов, я узнал, где именно расположен небольшой скверик и прогулочным шагом направился туда. Вот высоченная ограда из плотной колючей растительности, покрытой пышными розовыми бутонами. Тут арка одного из входов, оплетенная диким виноградом. За ней видны древние магнолии, в нос ударил цветочный и немного пряный аромат. Слышно хрустальное журчание фонтанчиков, повсюду небольшие каменные скамьи-столики. Несколько дедушек азартно режутся в го, со стуком щелкая костяшками по доске. А вон там проглядывает нечто гигантское, внушающее уважение. Это, несомненно, искомый эвкалипт. Туда я и направил стопы. И вышел себе спокойно на небольшую площадочку, утыканную теми же столиками. Уловил нечто вроде дуновения ветерка в спину. Кажется, увидел легкую зеленоватую вспышку, услышал короткое звяканье. Удар. Крит. Перед глазами десятки панических строчек меня впечатало лицом в землю. — Удар. — Ну, здравствуй, посмертная радуга. — Дядя, дядя! — зачастила девочка лет семи, сидящая на плече огроменного угрюмого стража, смотрящего на ребёнка с трепетно отцовской любовью. — Сойди с плиты, пожалуйста! — Конечно. — улыбнулся о Крохе и отступил в сторону, не обращая внимания на сияющий немыслимой чистотой подгузник. — Единственный предмет — моей одежды Вот это да! Я только что потерял рваные штаны и рубаху. Больше ничего. Всё остальное в спешке выложил в личной комнате, и, само собой, у меня не было при себе статуэтки. Но всё же, вот это да! Ведь я потерял сейчас не только одежду. Возможно, я потерял друга. Или же избавился от предателя».